Глава вторая. Странное задание. На следующий день я вошел в гильдию, и ко мне сразу же поспешила встревоженная Шейла. «Господин Рент, можно вас?» — сказала она. Я зашел спросить по поводу материала Тараска, которого принес вчера, но понял, что было что-то не так. «Что-то случилось?» — спросил я. «Прошу сюда», — сказала она. И завела меня в одну из комнат. Это была одна из приемных гильдии, и она скорее для клиентов, чем для авантюристов. Если нужны уточнения по сложным запросам, или если запрос крупный, то клиентов проводят сюда, чтобы обсудить все. В общем, это комната для обладающих властью и влиянием заказчиков. Это, конечно, не обязательно так. Все же я сейчас здесь. Тут могли рассказать и какую-то секретную информацию. Так и зачем меня сюда привели? Шел открыла рот. А в руке. Она держала листок с запросом. «Господин Рэнд, это... А вы знакомы с семьей Ватур, господин Рэнд?» Голос был неуверенным. И когда Шива спросила меня, я задача насклонил голову. И все потому, что никогда не слышал этого имени. Потому ответил честно. «Нет. А почему ты спрашиваешь? Это ведь запрос у тебя?» Теперь Шива задача насклонила голову. «Да». «На самом деле это задание лично для вас». Она протянула мне лист с запросом. Я взял его и прочитал. Еженедельный запрос на сбор цветов дарконовой крови в болотах Тараска. И при том, что я охотился только на гоблиного Тину еще недавно, чтобы обеспечить себе проживание, там была указана просто невероятная огромная награда. А еще имя заказчика. Да, об этом. Это ведь запрос от Айзека. Я вспомнил имя человека которого встретил в болотах Тараска, Айзека Харта. Увидел мою реакцию, Шива сказала, Все же вы знакомы?» Удивлённо и слегка шокированно она смотрела на меня. Я думал, чего она так удивилась, но похоже, это было связано с той семьёй. Айзек говорил о своем господине, потому вполне все можно представить. «Значит, Айзек служит семье Латор. А вот, значит, как. мое предположение оказалось верным, и Шива кивнула». «Да. Это старейший род в городе Мальт. Они с давних пор оказывают влияние на управление городом. Я и сама плохо владею исторической справкой, но, похоже, они уже долгое время поддерживают отношения с гильдией. Можно сказать, что гильдию города Мальт должно волновать мнение этой семьи». Конечно, я договорила окольными путями, но было ясно, что семья Латур обладает огромным влиянием в Вальте. Но Айзек точно не производил плохого впечатления. Мне стало интересно, и я спросил. Они используют свое влияние и вмешиваются во все дела? Нет, ничего подобного. Скорее уже они ведут себя тихо в последнее время и почти не вмешиваются в дела города. Но их влияние в Бальтии не уменьшилось, потому с ними стоит быть осторожными. Все же много неясностей в этом объяснении. И вообще. Семья Латур – это род аристократов? Королевский Яван, конечно же, было знать. Начиная сверху, они делятся на герцогов, маркизов и графов. Внизу были реконты и сквайры, но всех их просто определяют как низших аристократов. Но для простонародья аристократы все на одно лицо. Ну а это захолустное королевство, потому герцог занимается сельским хозяйством, а граф – торговец. По сравнению с крупными странами, здесь грань, отделявшая от аристократов, намного тоньше. Но не буду об этом. На мой вопрос Шейла ответила. «Вроде нет». Просто очень старая семья. Они очень давно живут в городе и внесли огромный вклад в его развитие. Так я слышала. Потому лучше относиться к ним с уважением. И я слышала, что виконт Лоттел, которому принадлежит Мальт, связан с семьей Латур. Честно говоря, даже я, как сотрудник гильдии, не так много знаю о них. Может им есть что скрывать? Но гильдии уверенно говорит, что с ними все чисто. И по этому запросу мне было сказано предупредить, чтобы вы ничего плохого не сделали. Что же это? Сотрудницы моего уровня ничего не рассказывают, но раз замешан старейший род, управляющий мальтом, они связаны с правителем этих земель. Потому против них лучше не уступать. То есть вы не можете отказаться от задания, если хотите жить в этом городе? Объяснила Шева. Неприятная история. Случайно встретившись с человеком в болотах Тараска, я связался с кем-то очень серьезным. И все же отказываться я и так не собирался. Награда была хорошей и заказчиком была не семья Латур, а Айзек Харт. Он сказал, чтобы я ознакомился с заданием, и если соглашусь, связался с ним. Гильдия не хочет, чтобы я отказывался, и если я решу отказаться, меня ждет личная встреча. И когда я скажу, что это невозможно, то придется согласиться. Для меня это не сильно отличалось от обычных заданий, и я не ощущал никаких проблем. Хотя мне хотелось знать, что из себя представляет семья Латур, которая служит Айзек. Но обычным работникам гильдии они них Было ничего неизвестно. Если хочется узнать, то лучше спросить лично. Конечно, я думал спросить у других авантюристов или знакомых, но я проработал в Мальте уже 10 лет. Конечно, в плане силы я многого не добился, но о городе знал достаточно. Но о семье Ватур мне было ничего неизвестно. Мне были известны старые семьи, занимавшиеся управлением города, но рода Латур среди них не было. Почему же? Ну... Айзек должен знать. Правда, не знаю, расскажет ли он. Думая обо всем этом, я сказал Шейле. Я не собираюсь отказываться от задания. Я говорил с Айзеком в болотах Тараска. Пойти туда и достать цветы драконовой корови для меня не так уж и сложно. Потому я согласился. Правда? Но все ли будет в порядке? Ну, все же господин Рэн... Девушка не договорила, но я понял, о чем хотела сказать Шейла. Она переживала, все ли будет в порядке, если монстр вроде меня свяжется с семьей Латур, занимавшейся управлением Мальта. Быть может, меня выгодят из Мальта, или люди здесь начнут преследовать меня. А в худшем случае, может, даже попробуют истребить. Так я подумал. И все же покачал головой. Это даже по внешнему виду непросто понять. А когда я встретился с Айзеком, его это не слишком волновало. Он ничего не сказал об этом. И было сложно поверить, что его мог волновать мой внешний вид. Проблемы могут появиться при личной встрече с членом семьи Ватор. Одни могут сказать, что маска и робот это проявление неуважения. Правда, я могу сказать, что изуродован кислотой и не пытался быть невежливым. Но если ничего не выйдет, всегда можно отказаться. Да и Айзек не будет переначивать свои слова. По крайней мере, по нему видно, что он не способен на такое. Шейва обратилась ко мне. Если что-то случится, сообщите мне. Не знаю, смогу ли что-то сделать, но постараюсь помочь. Сказала она, а я кивнул, похопал ее по плечу и покинул гостевую. Точно заблудился. Так я думал, когда собирался пойти и выслушать детали по заданию, я пошел к Айзаку, а точнее домой, к Родоватуру. Что до места, я прочел, где они находятся в запросе гильдии. Они жили за пределами Мальта. А домов там не было, потому все должно быть просто. В общем, я пошел туда не думая, что потеряюсь, но от сложностей никуда не деться. Огромный особняк виднелся вдалеке за огромным садом. Конечно, дом для старинной семьи не представлял себе ничего необычного, а вот сад представлял. Возможно, это влечение на сайди корода, но не было ни одной дороги, ведущей к особняку. Стоило пройти через ворота, и ты уже не видел, что вокруг. И все из-за изгради изрос. Вокруг была одна лишь зелень. Дорога вела прямо, а потом сворачивала. За поворотом был еще один поворот. И так всё дальше и дальше. Другими словами, здесь был лабиринт. Я вошел внутрь и шел уже какое-то время, и совершенно точно заблудился. Так что прежде чем я попаду в дом, я вынужден побродить по живому саду. Я пришел к семье ватур чтобы выяснить подробности задания. Конечно, мне просто хотелось узнать о деталях а на это время тратить и хотелось, поэтому я решил спросить у молчаливого охранника у ворот. Я показал лист с заданием, потом у меня без проблем впустили. Он смотрел перед собой и не обращал на меня внимания, но больше спросить было не у кого. Я сказал, а другого входа нет. Охранник посмотрел на лабиринт из рос и покачал головой. «Простите, может и есть, но я о нем не знаю», ответил он. Лицо его оставалось серьезным. Было очевидно, что он ответил, честно подумав. И отчаянию моему не было предела. Ты, чтобы попасть в особняк, придется миновать лабиринт. И сколько на это уйдет времени? То буду добраться до особняка для всех по-разному. Кажется, дорога всегда меняется, как и время прохождения. Охранник говорил виновато. И раз он менялся, значит, не только я хотел сюда попасть. Охранник, похоже, понял, о чем я думал, и сказал. «Вроде там специальный магический предмет. Семья Латур из поколения в поколение увлекались коллекционированием магических предметов. И лабиринт сделали с помощью одной такой вещицы. Узнав об этом, я удивился. Конечно, ничего странного здесь не было. Магические святые инструменты, предметы ски и проклятые вещи создаются мастерами и появляются в лабиринтах. Среди них много однотипных» но есть и специфические. К однотипным, например, относятся огненные магические инструменты. Ими часто пользуются, и у них простой механизм. Они производятся массово и чаще имеют невысокую цену. А вот специфические предметы. Работа штучная. К ним можно отнести мою маску и робу. Эффект у всех разнообразный, и цены совершенно разные. Если предназначение некоторых вещей не понять, то некоторые очень полезны. А В общем, Это смесь зерна и плевел, и цены отличаются в зависимости от вещи. Моя маска, ну, скажем, довольно удобный магический предмет, а продана была за бесценок. А вот продавцу она была вообще не нужна, потому и цена была низкой. Если ее надеть, то уже не снимешь. Так что решение продавца было верным и удачным для меня. Хорошо это или нет, я и сам толком не знаю. Сделан он как надо, и это увлечение не надо преодолеть бормодал я, охранник успяхтолся. «Понимаю вас. Но если потеряетесь и будете бродить какое-то время, должна появиться дорога. Потому не стоит бояться, а попробовать пройти». «Утверждать не могу, но тем, кто добирается до особняка, дают какой-нибудь магический предмет», — сказал он. Меня смущало то, что охранник говорил о том, что он вроде как от кого-то слышал. А он, видать, понял мои мысли. «Я и сам когда-то пробовал». Обычно, когда нет посетителей, ворота закрыты. Но тогда они были открыты. А в городе была бумага о том, что если пройти в лабиринт, то можно получить магический предмет. А еще была карта дома Латор. Я нашел ее и попробовал. Ну, было понятно, что это какой-то каприз этой семьи или способ развлечься. Семья с подобными богатствами может сделать то, что другие не поймут. Обычно они устраивают вечеринки, но когда они начинают скучать, вообще не ясно, о чем они думают. А Вот такой это случай. Охранник продолжал. Конечно, листовки были по всему городу, потому нашел ее не только я. Пришли и другие люди с той же целью. Они вошли в лабиринт, а через какое-то время вернулись. Когда я спросил, оказалось, что они не смогли найти дорогу. Они растерялись, и растения стали двигаться и открыли путь к входу, то есть сюда. Когда только услышал, я не поверил. Но если это все из-за магического инструмента, то ничего странного. И я подумал, что и для меня это невозможно. Но все же, хоть и переживал, что не вернусь, решил рискнуть. Получилось достичь цели. Да, совершенно случайно. Повторить я бы не смог. себе водор предложила выбрать мне магический предмет, а я тогда был безработным и смущенно попросил о другом. Вместо магического инструмента ей попросил нанять меня. Ну вот и... Получилось. Понятно. Но у них особняк, который вида даже издалека. И они коллекционируют магические предметы. А значит, деньги у такой семьи никогда не закончатся. Но неть охранника для них мелочь. И охранник довольно серьезный. Работу он терять и собирается. Кстати, прости за грубость, но почему у тебя тогда не было работы? Пошел против начальства. Уже понимаю, что надо быть гибче. Но благодаря этому у меня есть работа. И если быть серьезным, все будет хорошо. Если быть серьезным, все будет хорошо. Отлично сказано. А если я буду стараться, стану ли я человеком? Вообще, я и раньше старался придерживаться этого принципа. Однако меня съел дракон. И я теперь мог стать сильнее. Потому все не так уж и плохо. Жизнь-то черная, то белая. Я испытал странное сопереживание к мужчине. Поучительная история. «Ну тогда и я попробую. Как уже прошедший, может, дашь какой-нибудь совет?» Исследователи лабиринтов часто расспрашивают тех, кто уже проходил по тем местам. Понял, что это шутка, мужчина рассмеялся и сказал. «Так, не полагайся на солнце. А вот, наверное, что». Его слова озадачили меня, но советы бывовых людей часто оказывались полезными. «Спасибо», — сказал я, и направился в сад-лабиринт. И всё же невероятно. Полностью потерявшись в саду, я, хватаясь за голову, осматривался вокруг. Куда ни глянь, всюду изгороди изрос, а впереди были одни лишь развилки. До чего сделали магический инструмент, который такое делает? Мне было интересно, но я ведь глупости несу. Ведь такова и была суть магических предметов. Скорее уж вещи, созданные с определенной целью, более чем-то необычным. Конечно, сейчас мастера создают только полезные магические инструменты, но говорят, что раньше было много подозрительных и бесполезных вещей, созданных мошенниками. Говорят, что все началось с того, что люди пытались повторить странные предметы, найденные в лабиринте. Только многие оригиналы были действительно странными, что история и подтвердила. Какие-то слабо светились, а некоторые вызывали громкий смех при касании. Таких магических приборов очень даже хватало и все же некоторые оказались очень полезными при создании других магических предметов, как составные части. Потому и цены были высокими. Все прекрасно понимали, что такое магические инструменты. Пока я думал об этом, понимал, что и устройство, устройства, создавшего лабиринт из роз, должен быть какой-то смысл. И все же, сад был огромен. Поддерживать такой огромный лабиринт, еще и изменять его, на это должно уходить много маны. Но, похоже, для них это не было проблемой. Ну, если денежный поток ей меньше, чем в бурной руке, то можно накопить магические камни и ни о чем не беспокоиться. Ничего не понимая, я начал думать, что, возможно, сад был эвакуационным маршрутом, а вокруг все так ничего и не менялось. Я и правда заблудился. Ничего не получается. Ну и что теперь? Так я подумал, когда вышел на открытую территорию, и удивился этому. Это... Место было окружено изгородью. Оно ничем не отличалось от той, что было раньше. Но тут было, на удивление, светло. А розы на изгороде расцвели. Не то чтобы мне раньше здесь цветущие розы не попадались, но до этого все было скорее как-то случайно. Но не здесь. Не только розы зацвели, но и изгородь была ухоженной. К тому же в центре все было неуместно. Хотя, может, наоборот, очень даже уместно. Там был украшенный ракушками стол, а на нем стоял фарфоровый сервис. На стуле сидел человек. Он изысканно поднял кружку и отпил чай. Этот человек заметил меня, повернул голову в моё направлении, попросительно склонил голову и спросил. Сдаетесь? «Ясно». Понял, что я потерялся. Появился человек из Домоватор. Это была невысокая девочка лет 12-13. От неё Какая-то отстраненность. Казалось, что она смотрела куда-то вдаль, а на ней было черное платье с оборками, которым наверняка неудобно ходить. Кожа белая, глаза голубые, выглядела она какой-то болезненной. Но кажется, нечто подобное летало вокруг всей аристократии. Я ответил ей: Нет, хочу еще немного побродить. Или нельзя. Девочка улыбнулась. И это больше соответствовало ее возрасту, чем когда ее лицо ничего не выражало. Как по мне, улыбка и шла куда больше, чем беспристрастность. Хотя какая разница? Тогда прошу сюда. Лабиринт продолжается. Кстати, если желаете отдохнуть, может, выпьете со мной чай? У меня и сервис приготовлен. Конечно, надо было идти. О чем я переживал, но и спешить мне куда Я извинился и сел на стол. «Приготовлен, значит?» «Да? Прошу?» Я уже думал налить себе сам и потянулся к чайнику, но девочка опередила меня и налила чай.